«Строимся на улице. Задача — прийти на завтрак раньше мандавох, иначе придётся ждать, пока их всех пропустят в столовую дежурные по части. На завтрак к дробь 16 пайки выдали поварённому яйцу. Уже хорошо, уже радость. Перловку ведь никто, кроме молодых и Васи Свища, есть не может. Китса молча собирает с тарелок духов яйца и кладёт на наш стол. «Нехай трохи послужище», — объясняет он нам. Никто не возражает. На нашу духанку приходилось одно яйцо в неделю по воскресеньям. Теперь стали давать через день, как в санатории. Все согласны, что это несправедливо. Я сижу и рассматриваю столовские фотообои. Вон она, гора наша. Подъем пройден, мы на вершине. Да уже вниз пошли потихоньку. Меньше, чем через год, меня здесь не будет точно. Год прошел. и второй пройдет. Паша секс чистит очередное яйцо. Недавно он начал качаться, не вылезает теперь из щитовой казармы, где спортзал. Поэтому к питанию Паша относится внимательно. Заглянув в кружку, оборачивается к столу духов. «Слышь, Гудок, не впадлу, если чаю, принеси пару кружек. И сахар у поваров спроси, скажи для меня». Гудков, самый расторопный из молодых, вскакивает и бежит к раздаче. «С кухни возьми, с плиты!» — кричит ему вдогонку Паша. Часть кружек с чаем повара держат на постоянном подогреве для старых. Через минуту Гудков возвращается с двумя кружками в руках. Вид у него виноватый. «Повара это не пустили туда? Вот только с раздачи смог взять. Сахара нет». «Блядь ты тормоз! хульни сказал им, что для секса?» — негодует Паша и поднимается сам. «Пошли! Всему учить надо!» «Паш, наверное, они, когда услышали для секса, подумали, что боец себе, чтоб поебаться, чайку хочет взять», — подмигиваю другу. «Хорошо, что там шнурки одни, а то бы пиздюлили бойца нашего. Хотя и эти борзые стали». Помнится, были и у нас проблемы с поварами. Да борода все удачно решил. «Э, бойцы!» — обращаюсь к нашим. «Хоть одна залупа на кухне тронет, если? Сразу, чтобы нам сказали, ясно?» Кивают. Так-то вот. Не только ебать. Мы и защитить можем. Хотя не уверен, что сможем проблемы решать, как Борода это делал. Стержень в нем другой был совсем. Паша и Гудок уходят. Передо мной на алюминиевой миске лежит недочищенное Пашей яйцо. Роюсь в кармане и достаю подобранную пару месяцев назад на стрельбище приплюснутую пулю от калаша. Зачем подобрал и все это время таскаю, сам не знаю. Вроде как брелок собирался сделать. Да, один хер, ключей все равно нет. Беру яйцо и запихиваю в очищенную часть пулю. Кицы и Костюк с интересом наблюдают. Брелок яйца жестко упругий, переваренный. Пуля удачно входит внутрь и полностью скрывается. Остается лишь едва заметный след. Кладу на место. Показываю хохлам тихо. Возвращается Паша с чаем. для повара в натуре оборзели. Постарели что-то быстро», — говорит Паша, усаживаясь. «Слышь, Кирзый, мы разве такими были, а?» «Мы службу свою знали», — важно подтверждаю Пашину правоту. «Давай хавай быстрее, а то духи засиделись уже». «Это мы исправим», — отвечает Паша, поворачивается и хватает кулаком по спине первого попавшегося духа. «Я не понял, воины, мы чего тут расселись? В казарму бегом марш наводить порядок!» Бойцы вскакивают и бегут с подносами к окну приема посуды. Я замечаю, как Славин на ходу сует что-то в карман. Паша дочищает яйцо к нашей радости, не обращая внимания на дырку. Целиком сует его в рот, отряхивает от скорлупы руки и начинает жевать. Зуб ведь сломает, успеваю подумать, до Пашиного мычания. Лицо Паши вытягивается, глаза выпучиваются, он выплевывает все в тарелку и с испугом ковыряет пальцем. Извлекает пулю, стряхивает с нее остатки яйца и неожиданно громко кричит «А, бля, пуля!» Мы едва сдерживаемся от смеха. «Ты дывысь, исправду, куля!» — подыгрывает Костюк. «Як це так?» «Дай подывытыся!» — тянет руку кица. Но Паша, сжимая пальцами пулю, отстраняется и кричит уже на всю столовую, перекрывая грохот посуды. «Пулю, бля, в яйце нашел!» Начинают подходить любопытные. Интересуются, в левом или правом у Паши водятся пули, и кто ему их туда засадил. Находку все же отбирают, она идет по рукам. Внимательно разглядывают, некоторые даже пытаются на свет. Минут пять вокруг нашего стола стоит оживленный гул. Сообща приходят к выводу, что курица по ошибке склевала пулю, затем, как инородный предметы исторгла из себя вместе с яйцом. Хохлы свидетели фокуса едва сдерживаются от смеха. Паша ударяется в мистику. Объявляет находку хорошим знаком и решает просверлить в ней дырку, чтобы носить как талисман. Обломок же зуба просто смахивает на пол. такой раз в сто лет случается!» — возбужденно кричит Паша. Но чтобы окончательно убедиться, решает зайти в санчасть к фельдшеру-кучеру. Внешностью кучер походит на колдуна. Высокий, сильно сутулится. с крючковатым носом и тёмными кругами под глазами. Спит всего часа три-четыре в сутки. После отбоя сидит у себя в боксе и читает. В основном биографии известных и великих людей. Изредка буддийские брошюрки, что привозят ему водила из Питера. Из художественной видел в его руках мастера и Маргариту, и мёртвые души. Поэзию он не признаёт. За ним прочно закреплена слава ясновидящего, целителя и экстрасенса. Диагноз он ставит, лишь взглянув на лицо, даже на фотографию. Желая проверить, как-то раз уговорил Пашу секса, с фельдшером тогда незнакомого, показать ему фотку своей девушки. Секс долго не соглашался, но любопытство взяло верх. Кучер разглядывал карточку минуты три. Смесь хохлушки с русской. Зовут Оксана или Таня, может быть. С краской работает, но не художница. Малярша, очевидно. 19 лет. С почками проблемы. Гипотоник. По женской части проблемы есть. Правый придаток. Есть сестра младшая. Лет десяти. А, вот почему Таня. Сестру тани зовут. Отец военный, мать...» Кучер задумался. «Мать вот не пойму кто. В халате белом. Но не врач». «Продавец? Нет». Паша минуту молчал. «Я в ахуе, наконец, произнес. За здоровье, конечно, не знаю, но... Откуда это все про Ксюху известно?» Мать у Ксюхи была поваром. Весь стол у кучера в боксе завален вырезками гороскопов из журналов и газет. У кровати две стопки книг из серии «Имя и судьба» и «Гадание». Естественно, карты Таро. В санчасть почти ежедневно заходят жены офицеров, но совершенно пристойно. Кучер лишь гадает на картах и составляет им гороскопы. Иногда снимает головную боль и дает какие-то житейские советы. Домашние разносолы в санчасти не переводятся. Может, и есть у него кто, конечно, но все шито-крыто. Попросил его однажды погадать и мне. Ты что, всерьез в это веришь? Вот терраса. «А как же...» — показываю на его бумаге. «Туфта безжалостно», — произносит кучер. «Антураж. Для глупых баб». Выдерживает паузу и лезет за сигаретой. «Это же офицерские жены!» «Образование, если и было какое, то пропало без применения давно. Домохозяйки, по сути, своей. А мозг человека...» — кучер картинно берет себя рукой за голову. «Требует пищи. Впечатлений». чего-то необычного, таинственного. Вообще, когда мозгов и знаний не хватает, их место всякая мистическая чухня занимает. Но они же приходят потом, на всю приемную верещат, что все сбылось, не сдаюсь я. «Информация плюс психология», учительским тоном произносит кучер. «Видишь, какие у меня уши?» Уши у него и впрямь большие. Заостренные кверху и оттопыренные. Это потому, что я люблю слушать. Через санчасть много народу проходит. Каждый что-нибудь доскажет. Кто с кем, кто кого, тыры-пыры. Уголками губ улыбается кучер. И все стекается вот сюда, ко мне. Я как паук в центре паутины. Ниточки дрожат, я перебираю их и делаю выводы. Кучер увлекается, входит в образ, шевеля длинными пальцами. Становится и правда похожим на огромного паука. «Подожди, а с фоткой как же? Ведь все сошлось!» Фельдшер отмахивается. «Это совсем другое. Дарс выше». «А, пошли чай пить. Жена Цейса пироги принесла». «А ей ты что нагадал?» «Жену Цейса я не знаю, но мигом вспоминаю Унтерштурмфюрера». Кучер зевает. «Да три года, что ли, залететь все не могла?» Ну, я и дату, и время сказал, когда нужно. Она и впрямь залетела. Да не от меня, не от меня, а от мужа. Довольная прибежала. Ха. Для Паши секса фельдшер — непререкаемый авторитет. После утреннего развода Паша под благовидным предлогом «сломанный зуб» отправляется в санчасть. Освещать талисман, как он сам выразился. Все же крыша съезжает у народа здесь сильно. Пытаюсь увязаться за ним, на весь взвод отправляют на тренплощадку к караулке. Ведет нас туда сам ворон. Сам с сильнейшего бадуна то и дело заставляет херачить строевым. «Песню запи! Вай!» — сипло кричит ворон. Песня про коня нас достала еще по духанке. Костя Мищенко шнурок обучил вчера бойцов новой. «Эй, подруга, выходи скорее во двор, я специально для тебя ги-та-ару припер «Я сыграю для тебя на аккордах на блатных, но ну а коль не выйдешь ты, то получишь подых...» их... Песня прикольная. Идти под нее весело и подхватываем уже хором «Возле дома твоего! О-о-о! Возле дома твоего! о возле дома твоего о Ворон шагает сбоку, прислушиваясь к словам. Ухмыляется. «Видно, что песня ему нравится». «Мищенко, твоя работа!» — кричит он сквозь наши голоса. Костя пожимает плечами. «Громче! Не слышу песни!» — щерит железный рот взводный. «Я тебя аккуратно к сеновалу отнесу, но, ну, а коль не выйдешь ты, все заборы обосу возле дома твоего... О!» — давно не пели так душевно. «Иго-го, бля! Взвод охраны! Иго-го!» «Дружно орем наш боевой клич». Не заметили, как и дошли. На площадке деревянная вышка, забор из колючей проволоки, коричневая туша железнодорожного вагона, три столба с привязанными к ним шинами и стенды с изображением приемов рукопашного боя. Кто-то обратил внимание, что солдаты на этих стендах выражением лица здорово напоминают легенду части Андрюшу Торопова. Тупые и спокойные лица у солдат даже когда магазинам в лицо друг другу суют. Чуть в стороне, через небольшой учебный плац, железные столики под навесом для тренировок с автоматами. Еще одна достопримечательность — знаменитый учкудук. Три канализационных люка в разных частях площадки. за сильные залеты губарей иногда бросают на аттракцион учкудук. С ведрами одни бегают от колодца к колодцу по определенной схеме. Другие сидят непосредственно в колодцах и подают наверх ведра с вонючей жижей. Смысл наказания вроде бы прост — вычерпать колодец. Но губарям приходится переливать говно из одного колодца в другой, а все они соединяются внизу. Выводящие ставят задачи на время. Столько-то пробежек за пять минут. Говно плещется во все стороны. Субстанция агрессивная, кожу разъедает. Поэтому в целях гигиены, особенно в жаркую погоду, получившим учкудук выдают ОЗК. Иногда учкудук используется и как средство протрезвления. Пойманные с запахом спиртного бегом таскают ведра, во все горло завывая одну и ту же строчку из песни «Учкудук, три колодца! Учкудук!» На тренажную площадку мы прибыли не для совершенствования воинских навыков. Ворон ставит боевую задачу. Прополоть заросший сорняками гравий, очистить рельс от ржавчины и перекрасить заново вагон. Прежняя краска слезает с вагона целыми пластами. Результат дембельского аккорда и работы под дождем. Сам взводный подходит к глухому зеленому забору, которым обнесена караулка, придирчиво осматривает калитку и связывается по телефону с ночкаром. «Это хорошо. Значит, будет спать там до обеда». Колбаса распределяет работу. Неожиданно вспоминаю, что видел в столовой, как Славин запихивал что-то в карман. Я с трактором на ГСМ схожу за краской. Один пусть идет, упрямится колбаса. Никто ему ничего не даст, только пизды дадут и припашут. Ты же знаешь сам. Сержант ломается для порядка еще немного. Наконец изрекает 20 минут времени вам, чтобы в 10 здесь снова были». Осенников явно больше, вот и корчит из себя колбаса основного. Ничего, завтра они заступают, а наши сменяются. Идем с трактором по асфальтовой дороге в сторону склада. Время от времени чиркую подошвой, прислушиваясь к скрежету подковок. Не знаю, почему нравится мне этот звук. Жаль, солнца много. В темноте еще и искры видать. С подковками особенно любит забавляться первая рота буквари. Додумались сделать их из разных металлов, чтобы искры выходили разноцветными. Идут они на вечерней прогулке. Чиркнут. Одна колонна белыми, другая синими. Третья красную искру выдает из-под каблуков. Красота, да и только. Дорога сворачивает налево, и нас с площадки уже не видать. «Видишь вот эти поребрики?» Показываю бойцу на давно некрашенные бетонные бруски вдоль дороги. «По молодости перетаскал хуеву кучу таких. От КПП до спортгородка зимой укладывали. Я, секс и кица. И пятеро старых над нами было в помощь, блядь. Трактор кивает. Давай-ка присядем, достаю сигареты и усаживаюсь на поребрик. Курить будешь? У меня есть. Достает трактор пачку полета. Нас фильтром хули ты. Бери, раз угощают. Трактор берет сигарету, черкает спичкой. Курит он стоя, сесть рядом не решается. «Жарко!» — лениво роняю, пытаясь выпустить колечко дыма. слабый ветерок тут же развеивает его. «Садись, что ты как столб!» Из-за поворота выруливает у АС зампотыла, без тела, с одним лишь водителем. Скрипнув, притормаживает возле нас. «Водила Серёга Цаплин, касатик, заблевавший всё купе, когда везли нашу команду в Питер. Серёга, приглашающий, машет рукой. Залезайте!» «Не изём, спасибо. Нам торопиться некогда», — делаю отмашку земляку. Уаз фыркает и тащится дальше в сторону парка. «Вернёмся к обеду где-нибудь, — объясняю бойцу. Пока кладовщика найдём, пока краску получим. Но сам так даже не пытайся шустрить, понял? На раз расколь отсочек не слезешь». «Понял», — кивает трактор. «Люблю такое вот утро. Летнее, солнечное». Хорошо все же, что не в городе служим. Дачу напоминает. Хотя совсем недавно на концлагерь больше походила. Да, кстати, у тебя нет чего-нибудь пожевать? Сахарку там или хлеба? Невинно интересуюсь у трактора. Боец непонимающе смотрит. «Неоткуда», — отвечает, мотая головой. Тушу окурок об асфальт и щелчком закидываю в траву. «Значит так». «Сейчас ты достаешь хавчик из своего правого кармана. Это первое. И второе. Если еще раз попробуешь наебать своего дедушку, особенно меня, вешайся сразу лучше. Без предупреждения. Всосал?» «Всосал?» — спрашиваю. Трактор, не зная, куда деть сигарету, достает из кармана два посеревших уже кубика сахара. «Выкинь», — говорю бойцу. Кубики улетают в траву. «Ты что, хочешь нехватушей стать? Голодняком?» чтобы чернуху на время жрать. Тут тебе не карантин. В параши намочить заставят и сожрать. Этого захотел?» «Не, что ты не...» — боец напуган сильно. «Тебя саша звать, да?» «Так вот, Саша, это твой второй залет за сегодня только. К Наде в друзья захотел?» «Нет?» «А как сахар зубами колят, знаешь?» «Тоже нет». Качаю головой. А вот у нас в карантине вставят такому, как ты, кусок между зубов и хуяк в челюсть. Хорошо не ногой, если. Нихуя-то вы службы не знаете. Духи, бля. Какие вы духи, дети одни. На секунду становится стыдно. Ловлю себя на явно получаемом удовольствии от роли. Старый, мудрый, многоопытный индеец получает молодого воина. Роль ли это моя? Маска, личина? Или все-таки нутро пропиталась кирзой? Загрубела, опростилась, оподлилась. А может, приросла маска к лицу? Превратилась в звериную харю? Не отцепить уже? И взгляд есть на ней суровый, и оскал зубов, и раскраска пугающая. А под ней все тоже голое мягкое лицо. Как у Патрушева. Снимешь, и осмелеют те, кто вокруг. Набросятся скопом. Загрызут. Как козлика у бабушки. Выходит, Патрушев сильнее меня? Сильнее всех нас, раз не боится с собственным лицом тут ходить. А у нас у всех не лица. Хари. Исконно русское слово, маску обозначающее. Харя. Ладно, не ссы. Поднимаюсь с поребрикой и отряхиваю зад. Пошли за краской. Учти, поймают тебя другие, заступаться не буду. И сам в ебу мало не будет. Идем опять по дороге. Под ногами по нагретому асфальту ползет клякса моей тени. Тень трактора, преданной собакой, скользит чуть сбоку. Спасибо, едва слышно говорит боец. Останавливаюсь. Давай, короче, так. Идешь на склад сам. Найдешь все, не маленький. Будут припахивать, скажешь, ворон придет. Его боятся там. Через 10 минут, чтоб был на месте уже с краской. Я проверю потом. Колбаса или ворон вдруг искать начнут меня? Скажешь, в санчасть пошел, живот болит. Все, съебал. Смотрю еще какое-то время вслед бегущему по дороге бойцу. Бежит он быстро, старательно. Интересно, добежит до поворота и пойдет пешком? Или так и будет гнать? Впрочем, похуй. Разворачиваюсь и иду в санчасть. Надеюсь застать там Пашу с его сломанным зубом и новым талисманом. А там и обед скоро.